вешая свои запасы на деревьях. Молодые посланцы сорвали пару мешков и спустились вниз. Они ловко работали четырьмя руками, в двух руках несли поклажу. Старик принял мешок. В нем находился обмазанный клеем паук. Старик оторвал кусок паучьего мяса и протянул ко рту Ганса. Тот стиснул зубы и замычал с отвращением. Шестирукие пощелкали, поурчали.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 и, видимо, даже кормит. Поэтому-то старик с таким вниманием и терпением старался узнать, чем же питаются эти редкостные двуногие зверьки, впервые попавшие в их руки. После долгих попыток накормить мясом, старик решил, что пленники — неплотоядные животные, и снова защелкал. Через несколько минут покорные слуги принесли кокосовый орех. Ганс был голоден, Завтрак был как нельзя более кстати. При том, чем бы все это ни кончилось, надо набираться сил. Однако Ганса одолевали сомнения, принимать пищу или нет. Если шестирукие не едят трупов, то, убедившись в том, что добыча вообще отказывается от пищи, не прикончат ли они ее тотчас, пока она жива? И Ганс решил есть. Когда он открыл рот, старик одобрительно защелкал. Другие подхватили свежую новость — едят. И щелканье понеслось с ветки на ветку, с дерева на дерево. Пленники были накормлены, но положение их от этого не стало лучшим. «Нас откармливают, как подвешенных в мешке рождественских гусей», — сказала Амели. «Ох, только бы Рождество у них наступило бы! Не слишком скоро!» — отозвался со своего сука Пинч. Накормив пленников, шестирукие потеряли к ним интерес и разбрелись в разные стороны. Текер мог вдоволь наблюдать за этими странными существами, как они ловили добычу насекомых, птиц, присмыкающихся животных при помощи газовой атаки, как затем обмазывали клеем, облизывая своим длинным языком, клеевые железы, очевидно, находились у них во рту, как развешивали по сучьям живые обеды. Так прошел день. Когда солнце стояло уже низко над лесом, шестеруки начали проявлять признаки беспокойства. Они быстрее бегали, лазили, прыгали, громче перекликались, и каждый, видимо, спешил забраться в свое плетеное гнездо до наступления темноты. Солнце зашло, и шестеруки внезапно уснули в той позе, в какой застал их сон. Поразительнее всего было то, что это засыпание происходило молниеносно и одновременно у всех шестируких. Несколько запоздавших шестируких так и застыли возле дерева с поднятыми вверх руками. Солнце уже зашло, но на поляне стоял еще полумрак. Ганс видел, как огромный ящер быстро пробежал поляну, подбежал к шестирукому, схватил его в пасть и потащил капушки леса. Шестирукий не вскрикнул, даже не шевельнулся. Никто не пришел к нему на помощь. Этот непонятный глубокий сон был, видимо, самым слабым местом шестируких в их борьбе за существование. Вот почему они так спешили запрятаться по своим гнездам при закате солнца, вот почему жили на деревьях. Для пленников это было первое утешительное открытие, Они могли быть спокойны, в продолжение ночи их не съедят. Совсем стемнело. Можно было разговаривать, не опасаясь разбудить шестируких. «Нож при тебе?» — спросил Винклер. «Да, но он мне не поможет», — ответил Ганс. «Так же, как и ружье, которое валяется возле дерева. Если бы Стормер и Уэллер рыжак пришли к нам на помощь, но они не найдут нас. Покричать разве на всякий случай?» — Жак! Жак! Стормер! А -а -а -а — А-а-а-а! Эхо отзывается. — Нет, кажется, не эхо. — Меня ругали, а сами дикарей со всего леса зываете, — проворчал Пинч. Ноги, руки затекли, они мели. Так и есть, — продолжал он после паузы. — Смотрите, кто-то бежит через поляну. Да, во мраке двигалась чья-то тень, по очертаниям похожая на человека. «Эо-и-а! Е, е я и -е. лопочет что-то вроде «это я не стреляйте!» — сказал Пинч. «Вы уж придумаете!» Человек быстро взбирался по стволу. Вот он схватился за сук, на котором висел Ганс. «Ну вот, теперь двуногие отнимут нас у шестируких!» — сказал Пинч. «Из одной беды в другую. Вы хоть ногой толкните его, Ганс!» «Не могу!» э О -а! Гансу придвинулось темное, обросшее волосами лицо. Совсем близко. Слышно, как дикарь тяжело дышит. Толстая, рассеченная нижняя губа. Когда дикарь пытается говорить, изо рта показывается конец распухшего языка. Ганс таращит глаза, всматривается. В чертах лица венерианского дикаря что-то знакомое. «Да это Блоттон!» — вдруг громко вскрикнул Ганс. «Да, да, это я!» — пытается Блоттон выговорить членораздельно, но в его распоряжении остались одни гласные. Ганс, еще не веря себе, рассматривает неожиданного гостя. Тело Блоттона обмотано мочалой, листьями. «Откуда вы? Что с вами? Почему вы не можете говорить?» «Блоттон, вы ли это?» «Потом, потом! Пом, пом!» — выходит у Блоттона. Немного привыкнув, Ганс начинает понимать его речь. Блоттон потом расскажет обо всем. Сейчас им надо скорее спасаться. Где нож? Блоттон вынимает из ножен охотничий нож Ганса и начинает осторожно разрезать липкие одежды. Неужели пришло спасение? И так неожиданно. Через несколько минут все пленники вылупились из своих куколок, как сказала Эмили, быстро спустились с дерева, Подняли валявшиеся ружья и быстро побежали. До наступления Зари нужно было как можно дальше уйти от шестируких. А бежать ночью в лесу нелегко. Если бы не Блоттон, путникам пришлось бы плохо. Он превратился в настоящего дикаря. С такой ловкостью умел он ориентироваться в лесу, обходить препятствия, находить тропы в заполоченной местности. Блоттон одет в лесную одежду, и она защищает его от шипов и колючек, а у беглецов на теле лишь изорванное белье.